Глава 16. Из спальни Ефим появился уже одетый, в изрядно помятых джинсах и футболке, и с не менее помятым лицом. Саша кивком головы позвал его идти за собой. Пойдем, на улицу выйдем. Сейчас только сушняк прихвачу. просипел Степа и скрылся в коридоре, ведущем в кухню, откуда доносились пьяные голоса их друзей. Карим не стал его дожидаться, а и вышел на воздух. присел на лавку недалеко от подъезда и стал ждать. Степа вышел спустя несколько минут с уже наполовину опустошенной бутылкой минералки. «Будешь?» Протянул он ее Саше. «Не». Мотнул головой тот. «Лучше сигу дай». «Чего?» Удивленно уставился на него друг. «Сигарету, говорю, дай». Хмуро посмотрел на него Карим. «Да, я понял». «А схуя ли? «Сейчас узнаешь. Схуя!» Степа достал из заднего кармана джинсов потрепанную пачку парламента и вместе с зажигалкой протянул Саше. Парень вынул одну сигарету, сунул в зубы, подкурил, затянулся и выдохнул дым. «Что случилось, Сань? Ты же, блядь, седьмого класса ни разу не курил!» «Иваныч умер!» Степа ничего не ответил, уставившись на друга в молчаливом шоке. потом присел рядом на лавку и тоже закурил. «Когда?» Прохрипел он, сделав две глубоких затяжки. «Сегодня ночью. Сердце. Значит, денег не будет?» «От него не будет». «Бля!» Шумно выдохнул друг, уткнувшись лицом в ладони и силой растирая глаза. «Это плохо. Это очень плохо. Что же делать-то теперь?» «Я думаю, надо разговаривать с Шумиловым, отдавать ему половину суммы и просить отсрочку на вторую половину». «Он больше не даст отсрочку». «Откуда ты знаешь?» «Может, даст. Пусть с процентами». «Я знаю!» Зло гаркнул Степа, перебив друга на полусловие. Карим раздраженно выдохнул и отвернулся в сторону, делая очередную глубокую затяжку. Какое-то время они молчали, каждый наедине со своей сигаретой. «Прости, бро!» Тихо произнес Степа после паузы. «Это все нервы». «Да все нормально». Безучастно отозвался Карим, он все это время напряженно думал о том, что еще можно сделать. «Надо Горынову звонить. У меня больше нет вариантов». Отрывисто произнес Ефим. «Нет, Степа». Саша повернулся к другу и пристально посмотрел ему в глаза. Это тоже не вариант. Это лучше, чем сдохнуть. Лучше сдохнуть, чем сесть на десять лет. Тебе легко говорить, не тебя же убивать будут. С резким тоном возразил Ефим. Мне нелегко говорить, Степа. Парни снова какое-то время помолчали, отвернувшись друг от друга. Ну, а что ты предлагаешь? Первым нарушил тишину Ефим. «Я предлагаю пойти к твоей матушке, рассказать все и попросить ее взять кредит. А ты устроишься на работу и будешь его выплачивать. Половину суммы я внесу, как и обещал». «Да не дадут ей никакой кредит. У нее зарплата официальная маленькая, а хату закладывать она не станет. Давай поговорим с ней, что-нибудь придумаем». «Я сам буду решать свои проблемы». «Не втягивай в это мою мать!» Сквозь зубы процедил парень. «Ты думаешь, ей будет лучше, если ее единственного сына посадят? Ты хоть понимаешь вообще, какие могут быть последствия?» «Да она меня к ментам сразу потащит, Карим! Ты чего, сам не понимаешь, что это труба?» «Не потащит. Я сам с ней поговорю и все объясню. Она поймет». «Не надо». Тяжело вздохнул Степа, снова растирая ладонями и без того красные глаза. «Может, ты и прав? Может, и стоит попробовать? Только я сам буду говорить, ладно?» «Я понимаю, бро. Западло заставлять мать разгребать твои косяки. Но в такой ситуации нужно из двух зол выбирать меньше». «Ага». Отрешенно кивнул друг. Подъездная дверь резко распахнулась, Долбанув о стену, будто с той стороны ее ктосно гипнул, и на крыльце появился сыч, как всегда в отличном настроении, слыбой лыбой до ушей и с трезвым острым взглядом, будто и не бухал всю ночь вместе со всеми. — Братва, а че вы здесь торчите, я не понял? Керим, ты чего не поднимаешься? Он спрыгнул со ступенек, подошел ближе и пожал руку парню. — Да нам поговорить просто надо было, — отстраненно пояснил Саша. А чё лица такие похоронные? Умер кто? Усмехнулся Серега. Да, Иваныч умер. Ответил Ефим. Херово. Безучастно резюмировал Сыч. А кто это? Это мой шеф. Объяснил Карим. Соболезную, бро. Серёга хлопнул друга по плечу, достал пачку сигарет из кармана и подкурил. Чё, всё теперь? Накрылась твоя карьера? Спросил он, выдыхая дым и слегка прищурившись. «Да ху** знает. Скорее всего, да». Равнодушно пожал плечами парень. «Ничего, другую работу найду. Че, проблема, что ли?» «Ну и нефиг тогда сопли распускать. Пойдем лучше выпьем, с нами». «Да мне не до этого сейчас, сыч». «Головняк один сначала надо решить». «Так пойдем, перетрем за рюмкой и решим заодно твой головняк». Что там у тебя случилось?» Саша и Ефим грустно усмехнулись, переглянувшись. «Вряд ли ты эту проблему за рюмкой решишь. Да и без рюмки», — подал голос Степа. «Бабла надо поднять где-то быстро и много». Серега подошел к ребятам еще чуть ближе и, присев перед ними на карты, смачно затянулся сигаретой. «Ну, вообще-то есть одна темка», — вкратчиво произнес он, выдыхая дым. Парни снова переглянулись, Стёпа вздёрнув брови, а Карим осторожно. Он заранее знал, что Сыч ничего хорошего им не предложит. Но сейчас была не та ситуация, когда лучше заткнуть ему рот, даже не выслушав. «Излагай!» – мрачно произнес парень, попросив жестом Степу дать ему еще одну сигарету. «О, Карим! Нихуя се! Настолько все плохо! Ты чё, закурил-то?» Подофигел от увиденного Серега. А кто нам лекции читал о вреде никотина? Ой, и сыч. Сейчас вообще не до твоего Стёба. Рассказывай лучше, что там за тема у тебя? Серега снова затянулся, выдохнул дым и посмотрел на Стёпу снизу вверх, слегка сузив глаза. Я тут, короче, с девчонкой одной мутил пару недель назад. Она такая прям заряженная мажорка. При бабле всегда айфон последней модели и в шмотках таких мазёвых вечно. а язык вообще без костей. Трещала без умолку. Даже когда я пялил ее, не затыкалась. Находка для шпиона, блять. И короче, батя у нее два магазина держит с колбасными изделиями. Пару раз в неделю он сам лично наличку из них забирает и в банк отвозит на счет положить. Ну типа он у нее крутой, не боится ничего. Сыч прервался, сделал очередную глубокую затяжку и принялся пускать колечки из дыма, задрав голову вверх. И... Нетерпеливо поторопил его Карим. «Ну чё, и...» Перевёл на него насмешивый взгляд друг. «Все боятся его трогать, но если грамотно всё сделать, хрен у нас потом найдёт. У меня двоюродная тётка ветеринаром в деревне работает. У неё такой ствол есть, знаешь, снотворным стреляет. Я могу достать!» В ногу бахнуть из кустов, и бычара мгновенно засыпает. Тихонько сумку с баблом забрать и свинтить. Легкие деньги. Я Ефиму уже рассказывал, но он меня нахер послал. Сыт. Обнажив ровный ряд белых зубов, заржал сыч. Но если тебе срочно и быстро бабки нужны, можно попробовать. Капец. Усмехнулся Карим, выбросив недокуренную сигарету, от которой его затошнило. Сыч, ты не устаешь меня удивлять. Ты уголовный кодекс читал вообще хоть раз? Чё за срок за подобную делюгу светит? А девочке этой твоей не стрёмно потом в глаза будет смотреть? Да она же не узнает ничего. Криво усмехнулся Серёга. Да и пох на неё мне, если честно. Охренеть. У меня походу друзья одни будущие уголовники или трупы. Мрачно отозвался Стёпа. «Бля, пацаны, вы чё?» Возмутился Сыч. «Сплюньте, а! Я просто так вообще предложил. Ты же сам, Карим, сказал. Бабки нужны. Много и срочно. А где ты их ещё много и срочно возьмёшь? Родишь, что ли? А зачем тебе бабки, кстати?» «Да неважно, забей». «Ну ты чё, бро, обиделся?» Сыч поднялся, отточенным движением забросил акурок в урну и сел на лавку рядом с Сашей, легонько толкнув его плечом в бок. «Завязывай! Я ведь просто помочь хотел!» «Да все нормально, Сыч, не кипишуй!» «Пойдемте бухнем, что ли? С пацанами потолкуем? Может, у кого еще какие идеи будут?» «Не, Сыч, не распространяйся об этом!» Предупредительно глянул на него Ефим. «Между нами, ладно?» «Ну ладно, как скажете!» Пожал плечами тот. «Ну, пойдемте тогда просто бухнем!» Я не хочу. Повертел головой Саша. И так стрёмно на душе. Так тем более тогда надо шары залить. Хлопнул его по плечу Сыч. Легче станет. К тому же шефа помянуть надо. Да, Сань, пойдем за Иваныча твоего выпьем. Поддержал Серегу Ефим. Хороший он был мужик. Ладно. Со вздохом поднялся с лавки Карим и отряхнул пепел с джинсов. Пойдем. Все равно он не представлял, чем заняться и куда себя деть, если пацаны сейчас уйдут бухать без него. Лучше с ними, чем одному.